Глава четырнадцатая. А если это сделал Бруно, разумеется, такого не может быть, но вдруг его поймали. А если он заявил, что они вместе спланировали убийство, от Бруно вполне можно подобного ожидать. Кто знает, что придет в голову невротичному ребенку? Гай пытался вспомнить все детали встречи в поезде. Не сказал ли он в шутку или со з л о с т ь или с пьян у чего-то такого, что Бруно мог принять за согласие участвовать в его бредовом замысле? Нет, не сказал. И тем не менее в письме, которое Гай помнил наизусть, Бруно говорил: «Не могу выкинуть из головы нашу идею двойного убийства. Это вполне осуществимо. Вы даже не представляете, насколько я в этом уверен». За окном самолета была чернота. Почему он почти не нервничает? Переди в тусклом цилиндре самолета вспыхнул огонек спички. Кто-то закурил. По салону потянулся запах мексиканского табака, едкий и тошнотворный. Гай посмотрел на часы – двадцать пять минут пятого. Ближе к рассвету он уснул. Убаюканы неровным гулом двигателей, которые будто стремились разорвать самолет, разорвать мысли и развеять обрывки по ветру. А когда проснулся, его встретило пасмурное утро и новая мысль: Мириам убил любовник. Это было так просто, так очевидно. Они поссорились, и он ее задушил. Подобные истории часто попадали в газеты. И фигурировали в них, как правило, женщины вроде Мириам. Вот, к примеру, статья на передовице мексиканской бульварной газетенки «Эль Графико». Гаю не удалось найти в аэропорту американской прессы, хотя он искал так упорно, что едва не опоздал на самолет. Пожалуйста, фотография. Убийца скалит зубы и держит нож, которым зарезал свою любовницу. Статья наскучила Гаю на втором абзаце. В аэропорту меткалфа его встретил человек в штатском и попросил разрешения задать ему несколько вопросов. Вместе они сели в такси. Убийцу поймали? Первым делом спросил Гай. Нет. У человека в штатском был изможденный вид, похоже, он не спал всю ночь, как и все прочие собравшиеся в старом здании суда: репортеры, клерки, полицейские. Гай оглядел большой обшитый деревом зал в поисках Бруна. Сам не отдавая себе в этом отчета, он закурил. Кто-то поинтересовался, что это за сигареты, и Гай любезно протянул раскрытую пачку. Это были сигареты Бельмонт, которые он прихватил у Анны, собирая вещи. Гай Дэниел Хейнс проживает по адресу 717 Эмброуз-стрит, м е т к а л ф Когда вы покинули м е т к а л ф а когда приехали в Мехико? Заскрипели стулья, защелкала бесшумная п и ш у щ а я машинка. Подошел другой полицейский с бляхой и в штатском пиджак на его толстом брюхе был расстегнут. Зачем вы ездили в Мехико? К друзьям. К кому именно? К Фолкнерам, к семье Алекса Фолкнера из Нью-Йорка. Почему вы не сообщили матери, куда едете? Я сообщил. Она не знала, где именно в Мехико вы остановились. Ровным тоном проговорил полицейский и заглянул в свои записи. В воскресенье вы написали жене требуя развода. Она вам ответила? Она хотела со мной встретиться. Но вы ведь не хотели с ней больше встречаться? – спросил ч е й т о тинорог. Гай посмотрел на молодого полицейского и промолчал. Ребенок был ваш? Гай раскрыл рот, но его перебили. Зачем вы встречались с женой на прошлой неделе? Вам же был очень нужен развод, мистер Хейнс. Вы любите Анну Фолкнер? Смех. Вам известно, что у вашей жены был любовник. Вы ревновали? Развод ведь зависел от этого ребенка? Довольно! Приказал кто-то. Ему сунули под нос фотографию. И на секунду Гая поплыло перед глазами от гнева: темные волосы, длинное красивое лицо, глупые карие глаза, раздвоенный подбородок. Это лицо вполне могло принадлежать киноактеру, и не было необходимости пояснять Гаю, что это любовник м и р а м Человек с подобным лицом приглянулся ей три года назад. Нет, ответил Гай на последние два вопроса сразу. Вы с ним когда-нибудь разговаривали? Все, д о в о л ь н о Гай горько улыбнулся, чувствуя, что может расплакаться, как младенец. Выйдя из здания суда, он поймал такси и по дороге к дому прочел двойную колонку на передовице местной газеты. Убийца девушки все еще не найден. 1 2 июня продолжаются розыски человека, убившего жительницу нашего города. Миссис Мириам Джойс Хейнс. Воскресенье вечером неизвестный задушил ее на острове м е т к а л ф а й л е н д Сегодня в город прибыли два дактилоскописта. Они проведут классификацию отпечатков пальцев, снятых с весел и лодок на озере. Однако есть опасения, что отпечатки, которые удалось снять, недостаточно четкие и ничем не помогут следствию. По версии властей, в городе может орудовать маньяк. Пока у полиции нет никаких улик, кроме смазанных отпечатков пальцев и нескольких следов на земле. н а и б о л ь ш е надежды следствие возлагает на показания тридцатилетнего Оуэна Маркмена, портового рабочего из Хьюстона, который находился в близких отношениях с покойной. Погребение миссис Хейнс состоится сегодня на Ремингтонском кладбище. В процессе отправится от бюро ритуальных услуг Хауэлла на Колледж-Авеню в два часа пополудни. Гай снова закурил одну сигарету от другой. Руки еще тряслись, но чувствовал он себя уже получше. Ему не приходило в голову версия маньяки. В таком случае гибель м и р и а можно считать трагической случайностью. Мать сидела в своем любимом кресле качалки, прижав к виску носовой платок. Гай обнял ее и поцеловал в щеку, с облегчением заметив, что она не плакала. Вчера я провела весь день с миссис Джойс, но пойти на похороны не могу, просто не могу. Не нужно, мама. Гай взглянул на часы. На мгновение ему вдруг представилось, что Мириам пытаются похоронить живьем, что она вскакивает в гробу и вопит. Он отвернулся и провел рукой по лбу. Миссис Джойс спросила меня: "Не знаешь ли ты чего-нибудь об убийце?" Тихо произнесла мать. Гай знал, что миссис Джойс его терпеть не может, и сам ненавидел ее за то, что она могла наговорить его матери. Больше с ней не в с т р е ч а й с я мама, не надо. Ты прав. Спасибо, что сходила к ним вчера. Поднявшись к себе, он обнаружил на письменном столе три письма и небольшую квадратную бандероль с логотипом магазина в Санта-Фе. Внутри лежал узкий плетеный ремень из кожи ящерицы с серебряной пряжкой в виде буквы X. К ремню прилагалась записка: потерял вашего Платона по дороге на почту. Примите в качестве компенсации. Чарли. Гай взял написанный карандашом конверт, отправленный из отеля в Санта Фе. В нем лежала небольшая визитка. На одной ее стороне было напечатано: прекрасный город м е т к а л ф Гай перевернул визитку и механически прочел: Такси Донован, круглосуточный сервис в любую погоду. Звоните 23333. Безопасность, скорость, вежливость. снизу виднелась стертая карандашная приписка. Гай смог разобрать лишь одно слово: Джинни. Визитка местной таксомоторной компании была отправлена из Санта-Фе. Что ж, это еще ничего не значит и ничего не доказывает. И все же Гай изорвал в клочки и конверты визитку и упаковку от бандероли. В приступе отвращения к Бруно вслед за обрывками бумаги. Он отправил в мусорную корзину и ремень, и коробку. Да, ремень был красивый, но Гай надух не переносил кожу змей и ящериц. Вечером из Мехико позвонила Анна. Она хотела знать все, что с ним произошло. Гай рассказал. И что же? Нет вообще ни одного подозреваемого. Похоже на то. Тебя усталый голос. Ты хоть немного отдохнул? Пока нет. Он не мог разделить с ней свои опасения по поводу Бруна. Мать говорила, что в его отсутствие ему дважды звонил какой-то человек, и у Гая не было никаких сомнений, кто это. Но не стоило ставить в известность Анну, по крайней мере, пока у него нет твердой уверенности. К тому же он не представлял, как начать. Мы только что отправили письменные показания, что ты находился здесь с нами. В полиции Гай просил обратиться к Фолкнерам за подтверждением его алиби. Следствие наведет справки и все будет хорошо. Но остаток вечера он переживал, что не выложил Анне все на чистоту. Его остановило даже не желание уберечь ее от жутких подробностей, а смутное и невыносимое чувство личной вины. Ходили слухи, что Оуэн Маркмен не хотел жениться на Мириам после выкидыша и что она подала на него в суд за нарушение обещания. А выкидыш действительно произошел случайно. Мать Гая слышала от миссис Джойс, что Мириам споткнулась о край своей любимой шелковой ночной сорочки, которую подарил ей Оуэн, и упала с лестницы. Гай безоговорочно поверил в эту историю. В сердце впервые возникла жалость по отношению к Мириам. Теперь она представлялась ему несчастной и совершенно невинной жертвой.